Аннотация: увлекательный документальный роман, повествующий об истории и достопримечательностях Праги, ее политической и культурной жизни, а также о той таинственной мистической атмосфере, что издавна окружает чешскую столицу.